Глава четвертая Продовольственный вопрос Возражение против керосина Преимущество сыра Как дорожного спутника Мать семейства покидает домашний очаг Продолжается подготовка на случай, если мы перевернемся Я укладываю вещи Коварство зубных щеток Джордж и Гаррис укладывают вещи Ужасные манеры Монмаранси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 «С удовольствием, дружище!» — ответил я. «С удовольствием! Мне принесли сыр, и я погрузил его в кэп. Это было ветхое сооружение, влекомое беззубым и хромоногим лунатиком, которого его владелец, в разговоре со мной забывшись, называл лошадью. Я положил сыр наверх, и мы припустились аллюром, который мог бы сделать честь самому быстрому из существующих паровых катков».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 а когда ее подвели к сыру вплотную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствуют слабые аромат дыни. Отсюда было сделано заключение, что создавшаяся атмосфера сравнительно безвредна для этой особы, и ее решили оставить при квартире. За номер в гостинице пришлось заплатить 15 геней, и мой друг, подведя общий итог, сосчитал, что сыр обошелся ему,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 Не забыл ли я уложить мыло? Я ответил, что мне плевать, уложено мыло или нет. Я изо всех сил захлопнул саквояж и затянул его ремнями. И тут оказалось, что я сунул в него свой кисет, и что мне надо начать все сначала. С акваяжем было покончено в десять часов пять минут вечера, а на очередь были еще корзины.